10. «Ты куда?» — скинулся мой сосед. Я постаралась удержать кривящееся в недовольстве лицо. В конце концов, парень не виноват, что мне поперек горла его навязчивость. «По нужде». «Я с тобой», — радостно заявил мой товарищ по больничке. Я мученически возвела глаза к потолку. Хотя, собственно, потолка у нас не было. Он терялся в темноте, уходящей вверх пещеры, откуда временами доносился скрежет когтей и шуршание крыльев тварей, похожих на летучих мышей. Мех на тельце у них был светло-серым, в тон живущего на камнях — мха. Еще и светиться начинал так же, когда твари на нем спать пристраивались. Мимикрия в действии. «Я лучше один прогуляюсь», — ответила мрачно, испытывая широкий спектр самых противоречивых эмоций. Мой сосед Рольц был неплохим парнем, веселым, открытым, знал массу совершенно не смешных для меня историй. Казалось, он задался целью привить мне правильное чувство юмора. И без него в этой небольшой пещере с двумя лежанками, столом и парой стульев, с живым светящимся мхом на стенах, было бы совсем тоскливо. Но Штирлиц отчаянно боялся провала. Мне было так плохо, а тут еще необходимость контролировать свою речь. Три раза думать, прежде чем что-то сказать. А эти совместные походы в туалет, от которых я старательно отбрыкивалась, что за дурной коллективизм. Понятно, что скучно, но некоторые вещи должны оставаться интимными. Словом, я в полной мере ощутила, как тяжело работать под прикрытием, хотя в моем случае не работать, а выживать. И подружка в лице этого улыбчивого белого сильно напрягала. Села, заранее кривясь от незамедлительно взорвавшейся в голове густой боли. Стеснула зубы, пережидая накативший приступ слабости. На лбу выступили капельки холодного пота. Я бросила ненавидящий взгляд на ведро, стоявшее около кровати, и, которому, вы я не могла воспользоваться. Роль же журчал регулярно, еще и комментируя «Сегодня я точен, брат». А мне приходилось держаться за стеночку, покачиваясь и, ловя бешено стучащее в груди сердце, ползти в конец коридора. Всему виной дурацкая щетина и моя неспособность ее снять. Я бы рада была от нее избавиться, но щетина жила своей жизнью, отказываясь слушаться. Фиг с ней, с демаскировкой. Я бы пожертвовала ею за возможность получить отдельную палату. Белый рыцарь досадливо вздохнул, когда я отказалась от его компании, однако спорить не стал, лишь ехидно пожелал. Смотри, не заблудись. Привык к моей нелюдимости. Страшно представить, что он обо мне думает. Подземники не слишком нас беспокоили. Когда мужик, на которого я свалилась, удирая от синих, закончил ругаться, я уже потеряла сознание. Очнулась в компании с Белым. Моя голова была старательно перевязана, ссадины смазаны, ребры и грудь перемотаны. Из одежды оставлены зеленые штаны, рубашка и зеленый же китель. То есть меня тщательно осмотрели, залечили, замотали и снова одели. Впрочем, никаких комментариев от подземников не последовало. Так что я перестала рефлексировать по поводу своего раскрытия, сосредоточившись на главном — выздоровлении. Организм решил, что с него хватит стресса и впал в состояние желе. Мне даже рукой было шевельнуть утомительно. Кормили нас три раза в день, принося еду в котелках. «Тать, ты будешь кашу с грибами или грибы с кашей?» Вода обновлялась в бочонке, откуда мы ее черпали кружками. Мой сосед умел не только болтать. «Ты пей, пей», — приговаривал он, — поднося кружку к моим пересохшим губам. Потом скакал на одной ноге, вторая была перебита стрелой, неловко прижимая к себе простреленную руку, мочил тряпку, прикладывая к моей многострадальной голове, и я переставала задыхаться от боли. «Потерпи, сейчас порошок добавлю, который угрюмец принес». И мне в губы тыкалась очередная кружка, от горечи сводила рот, но боль отступала, и я вырубалась, перестав наполнять пещеру стонами. Угрюмцем роль прозвал того самого спасшего меня подземника. Он появлялся под вечер. По его приходу мы определяли то, что день уже подошел к концу. Выглядел подземник примечательно, с черными глазками, пуговками, широкой короткой бородкой, острым носом, бледный, как у вампира, до да синевы кожей. Ростом с меня, но раза в два шире. Под рубашкой на массивных плечах перекатывались мускулы, а кулаки напоминали кувалды. На языке синих подземник говорил с превеликим трудом, так что наши встречи проходили в глубоком молчании. Зато Рольц болтал за всех. «Ну как он сегодня? Лучше, да? Даже не стошнило, когда встал». «Меня еще ни разу не стошнило», — возмущалась я. «Да ладно!» Полный снисхождение тон. «Ты каждый раз зеленеешь и дышишь часто, еще и смотришь в одну точку». Внимательный какой, зараза! С другой стороны, какие тут еще развлечения, кроме соседа по палате. Хорошо еще, что повязку на груди мне не меняли, ограничиваясь перевязкой головы, а то было бы у Рольца настоящее развлечение. «И когда нам можно будет уйти?» — спросила с надеждой у подземника. Рольц обидно захихикал. «Я знала, что мужчины не сдерживаются в присутствии своих, не стесняются грубых шуток, всяких там проверок и демонстраций, кто сильнее и круче. Но испытать это все на себе... Короче, отхожее ведро я выливала на голову белому рыцарю раз десять. Мысленно. Подземники свято исполняют волю гор. Отсмеявшись, пояснил он. Так что даже не думай отсюда слинять до полного выздоровления. Не выпустят. И что ты так наружу рвешься? По службе соскучился? Или зазноба ждет? Ты же говорил, у тебя никого нет. Говорил. Угрюмо подтвердила, заметив, что подземник кивнул после слов Рольца. Значит, правда не выпустят. Обидно. Я беспокоилась за детей, бабулю, но больше всего мне надоели покрытые серо-белым мхом стены и доставший до зубовного скрежета белый на соседней лежанке. Подземник перевязал меня и Рольца, собрал испачканные тряпки, запихнул склянки в карман и шагнул к стене. Казалось, он просто растворился в камне. По первости, опомнится, минут пять не закрывало рот от удивления на радость веселящемуся Рольцу. Зато стало понятна ограниченная площадь наших апартаментов. Комната, коридор, отхожее место. Вот, собственно, и все доступное нам пространство без каких-либо намеков на дверь. Душно не было. Вверху были пробиты сквозные отверстия, сквозь которые внутрь поступал воздух. А еще я обнаружила грубо выцарапанные надписи на стенах, говорящие о том, что в этой лечебнице мы были не единственными пациентами. Одну даже смогла прочитать. «Синие не сдаются». прочитала, перенесла на свою ситуацию и пожелала, чтобы автор ошибся. Синие должны сдаться. Я не желаю всю жизнь провести в бегах. В целом, меня ни одна из сторон не устраивает. Синие целенаправленно пытались убить, белые чуть не вскипятили мозги, у зеленых решили изнасиловать, пробывших вообще молчу. С мертвецами мне не по пути. Остались только красные, но вряд ли меня примут туда без хорошего инженерного образования». Таким бесполезные нахлебники не нужны. Так что я решила, что буду тихо и мирно жить с бабулей, утром собирать лавайху, вечером лечить страждущих. Идеальная жизнь. Под впечатлением от манеры подземников проходить сквозь камень я высказала сомнения в том, что им нужны дома. Они и спят, наверное, погрузившись в камень. Рольц снова заржал. Удивительный парень. Такому палец покажи, полчаса угорать будет. Ну и фантазия у тебя синий. Как только брат такого на должность наблюдателя назначил? Язык зелёных, небось, хорошо знаешь? Я промолчала. Тут вообще лучше молчать, чем пытаться выдумать очередную ложь. Зря всё-таки Плющ достал форму зелёных. Без знания языка она вызывала кучу проблем. Это солдатик по молодости в лагере зелёных мне допрос устраивать не стал. А для остальных я точно красная тряпка для быка. Стукнула раздражённо по мху на своей стене, заставляя того выключить иллюминацию. Наш отход ко сну всегда сопровождался таким вот хлопаньем по стенам. Хватало примерно на час. Потом осмелевшее растение загоралось вновь. А я вот так и не сподобился. В полумраке голос белого зазвучал глухо. Хотя брат и настаивал. Осилил лишь язык белых, да чуток красных знаю. Зря прибедняется, — подумалось мне. Три языка тоже неплохо. У подземников, говорят, целые города есть. Только доступ туда чужакам с некоторых пор закрыт. Так что я тоже не знаю, как они спят. Кстати, я тебе рассказывал, как на днях к нам пятый командор заходит в класс и говорит рольс на выход. Не бойся, бить не буду». А я ему в ответ «Я тоже». И выжидательная пауза, а потом раздраженный хлопок по стене, погрузивший во мрак вторую половину комнаты. Ничего, дольше пары часов у белого злиться все равно не получается. а с юмором у Теперь напряг. Для юмора надо хоть чуть-чуть расслабиться и перестать бояться, что меня убьют. Хорошо, что Белый решил сначала поухаживать за болезненным соседом, а потом допрос устраивать. После его «давай, брат, еще глоточек, умница ты мой, такой симпатяга должен жить, девки, небось, за тобой хвостом бегают». не легче было смириться с тем, что на соседней койке обитает парень из «Белых рыцарей». и заключить сделку с собой о том, что не все рыцари одинаковы, и не все они убийцы. Ладно, почти все. Но с кем-то можно и договориться. Так что я больше молчала и слушала, тщательно, точно на весах взвешивая свои ответы. Ну и любимая всеми шпионами амнезия «Тут помню, тут нет» сильно выручал «Хорошо, когда тебя по голове стукнули». Нет, конечно, ничего хорошего, но я искала положительные моменты даже в таком. «Ничего, брат», — подбадривал меня Белый. «Попадешь в город, на знакомую улицу, сразу все вспомнишь». «Кстати, Тать», — ухмыльнулся он, — «вдруг ты забыл, что дома тебя ждет страшная жена и пятеро по лавкам?» Я помотала головой. «Нет, такое забыть невозможно». О себе Рольц рассказывал мало, больше вспоминая службу в Ордене. «А вот как-то мы с парнями в самоволку в один погребок, там пиво варили божественное, решили пойти». Но однажды вечером что-то такое повисло в воздухе, щемящее сердце, и я услышала больше, чем должна. Родители убили, когда мы первый раз за город дрались. Мы не лезли к отступникам, нам и своего куска земли было достаточно. Но те захотели нас выжить, напали уроды, ночью тайком, а ведь накануне договор о дружбе подписали. Врали, что боги-сволочи играют нами, но мы не должны им поддаваться, будем противостоять вместе. Наши и поверили. Повезло, остальные сектора быстро на помощь пришли. Поняли, что порознь нас размажет. К нам в дом вломились, к одним из первых. Мать меня с собой прикрыла. Рольц выдохнул, пережидая, когда дрогнувший голос вновь окрепнет. Сколько ему тогда было? Гнев богов случился тридцать лет назад. Мне Белый казался почти мальчишкой, лет двадцати от силы. Но, видно, тут стареют медленнее. Я ничего не помню, мелкий был. Даже ходить еще не начал. Мне потом рассказали, когда подрос, что отец на мгновение опоздал. Успел лишь меня от удара защитить, а мама умерла у него на руках. А потом он и сам погиб. Тогда много народу полегло. Меня взял в семью друг отца, так что теперь у меня старший брат есть. Ну, как старший? У нас с ним лет семь разницы Я тоже мало что помню о первой битве. Я закашлялась. Собственное вранье поперек горла встало. и благодарностью приняла от белого кружку воды. «Ты, наверное, ровесник моего брата», — сделал наблюдение Рольц. Я не возражала. Чем больше он придумает за меня, тем меньше мне врать. «Занятный у тебя браслет, Тать», — вдруг заинтересовался Рольц. «Смотрю на него и не пойму. Вроде артефакт, а вроде и нет». «Был артефакт, сломался. Таскаю, как память». «Могу я быть сентиментальной?» Пусть моя плетенка и вызывает вопросы, но снять ее и мысли нет. Хочешь, посмотрю, — щедро предложил Рольц, и я поспешно убрала руку за спину. Последние дни я чувствовала себя настолько хорошо, что могла спокойно сидеть на кровати без приступов головокружения. И вот зря ты так, — обиделся парень. У меня учитель был из красных. Говорил, что если продолжу заниматься, могу стать артефактором. Но «Ну, ты пошел в белые, — указала она очевидное. У них форма красивая. рольсми мечтательно закатил глаза. И ездят они на кахорсах. Моего, правда, убило в бою. Он, закрученившись, повесил голову. Хороший был, послушный. Лошадь, догадалась я. Порыв сесть рядом, утешающе положить руку на плечо, произнести слова соболезнования, я успешно задавила. Еще неправильно поймет. Мы не подружки с ним. Мы вообще по разные стороны баррикад. Только почему я чувствую себя старшей сестрой? дурацкая жалость к потенциальному врагу я заморгала прогоняя слезы помню о том что он спас тебе жизнь отдав свою проговорила дело насухо. сухо с тяжким вздохом кивнул а я задумалась о том чем сейчас занят мой боевой бык вернулся в расположение части или предпочел вольную жизнь бегает сейчас небось по лугам и вспоминает меня как страшный сон про подземников рольц знал немного мол раньше были людьми Жили в горах, добывали редкие камни, руду, твердое топливо. Только однажды один из них нашел темницу Бога. Какого именно, Рольс не знал. Зато знал результат освобождения. Племя получило способность управлять камнями и слышать голос гор. Сами горы могли проявить милость и принять под покровительство тех, кто в нем нуждался и кто просил о помощи. Таких подземники лечили и, если надо, помогали. В тот день у достоившихся счастливцев было двое – я и Рольц. Стена нашей палаты внезапно выгнулась, пропуская подземника. Угрюмец поманил меня за собой. Я удивленно встала с кровати, бросилась было причесывать пятерню и волосы, но в последний момент поймала себя на неподходящем жесте и уцепилась пальцами за ремень штанов. Нечего давать почву ненужным размышлениям Рольцу. Впрочем, парень явно не имел богатого опыта общения с женщинами. Иначе давно бы меня раскусил. Но чувство хождения на грани свербело постоянно. Повезло еще, лекарства у подземников были столь вонючими, что, собственно, запах не улавливался совершенно. Я понадеялась, что пришло время отправить меня на поверхность. По мере выздоровления стены нашей лечебницы давили все сильнее. Хотелось на свежий воздух подставить лицо солнцу, вымыться, наконец, нормально, а не с кружкой воды прыгать. «Я с вами!» Подскочил Рольц, но подземник решительно мотнул головой. «Дево!» Проскрепил он, нетерпящим возражений, тоном. «Только для взрослых», — не удержалась я, насладившись зрелищем вытянувшейся от огорчения рожи парня. «Да я давно...» — начал он было возмущенно, но осекся, поймав мою усмешку. Я помахала бывшему, как я надеялась, соседу и замешкалась перед стеной. «Это подземник!» — раз и шагнул. а я могу и застрять со своим везением. Из каменной поверхности, точно она была водой, высунулась рука, сгребла возмущенно пискнувшую меня за китель и втянула внутрь. «Быстрее я надо!» пояснил угрюмец свое рукоприкладство. Я дернула китель, посмотрела негодующе, даже рот открыла и замерла, разглядывая окружающее меня чудо. Стены узкого невысокого коридора были покрыты «пусть будет мхом». Плотный серебристый ковер из коротких острых листьев украшали длинные стебельки, каждый из которых заканчивался светящимся шариком размером с ноготь. Шарики качались на ножках точно в так неслышной мелодии. А еще меняли произвольно цвет от белого, желтого, красного до сине-зеленого. Я точно на дискотеке маленьких человечков оказалась. «Идем!» Нетерпеливо дернули меня за рукав. «А как же? Они же... Что же...» Моя речь от восторга резко потеряла осмысленность, так что угрюмец взял меня на буксир. «Еда, лекарство пояснил он, таща меня за руку. Мы шли, наверное, минут двадцать, три раза ныряли в камень, оказываясь в проходах, где выращивали разные сорта мха. Мне особо запомнился белый, сверкающий пылью, покрывший стены, и нежно-сиреневый. А потом нас встретил скорбный зал Пара десятков фигур, окруживших каменное ложе, на котором лежал, точнее, врастал в него подземник. Руки уже полностью погрузились в камень, ноги наполовину. Откуда-то я знала, что это финальное погружение, и после такого не встают. Ну, зачем я здесь? Меня подтолкнули в спину, фигуры расступились и я оказалась у изголовья мертвого тела. «Жизнь ему!» Потребовал угрюмец, глядя так, что сомнений не оставалось, кто именно должен вернуть жизнь в это тело. Меня точно обухом по голове ударили. Представьте, что вы студент-медик первого курса. Только-только начали зубрить анатомию, еще до конца не выучили, сколько костей в ладони человека, а на вас операцию, вырезать что-то важное. Помотала головой, отступила, кожей ощущая растущее неодобрение окружающих. Похоже, накрылось мое возвращение домой. Сейчас местные свое неодобрение до физического воздействия дотянут, а кулаки у всех, даже у женщин, здесь пудовые. Подожди, Борис, дай мне гостью объяснить нашу просьбу. Я с благодарностью посмотрела на говорящего. Да мужика можно полюбить лишь за одно знание языка синих, ну и за понимание, что доброе слово тоже работает. А то все кнут, да «Великого уважаемая Я приосанилась, испытывая надежду, что после таких слов сразу бить не станут. «Мы знаем о вашем тяжелом ранении, но наш друг, отец и брат не может больше ждать. Вы и сами видите, камень берет свое». «Вас убивает камень?» не удержалась от вопроса, представляя себе пещеру камней-пожирателей. «Нет», — покачал головой подземник, Камень принимает вашу жизнь, когда мы желаем ее закончить. То есть, нахмурилась. Он сам? Сам. Подтвердил мужчина. Но он торопится. Позвольте рассказать сначала. Пять лет назад на нас напали враги. Их интересовали не запасы драгоценных камней или руды, а Дасна Ару, глядящая в камень. Они подкараулили ее, когда она с детьми собирала грибы в серых пещерах. К сожалению, мы узнали о нападении слишком поздно. Нашли ее тело, а вот детей ищем до сих пор. Пауза была пропитана отчаянием и чувством вины. Но я уверен, что на верном пути. Мне удалось кое-что найти, однако времени не хватает. Боюсь, когда я приведу детей к отцу, его уже примет камень. Прошу, подарите мне время, Тать, хоть немного. Время. Его всегда не хватает. А еще оно имеет отвратительную привычку ускользать сквозь пальцы, когда его мало, и тянуться бесконечно долго, когда его слишком много. Ужасно неудобная придумка вселенной. «Глядящая в камень — это провидится Уточнила, уже понимаю, что соглашусь. «А напавшие враги — отступники?» На оба вопроса ответ «да». «Зачем отступникам провидится «Может, за тем, чтобы найти ту дуру, которая камни в меч засунет, и оживит их мертвого короля, выходит, косвенно я виновата в смерти Дасны. Да ужок однако. Вы должны понимать, я буду делать это впервые. До сего момента я мертвецов успешно уничтожала, а вот в оживлении практиковаться случая не было. Так что никакой гарантии. Воли гор, признал мою правоту подземник и я положила ладони на твердую, фонящую холодом, грудь мертвеца. Подержала, надавила, поскребла пальцами. Кожа мужика отливала серым, словно его щедро посыпали цементом. У меня закралось подозрение, что процесс зашел слишком далеко, и все мои потуги бесполезны. Я уже и рот открыла, дабы озвучить диагноз, но поймала взявшие меня в прицел взгляды. Все как один с огнем надежды. Я с чувством пнула упрямую каменюку, не желавшую поддаваться моим усилиям. «Почему именно я?» Возмутилась громко. У меня после судьбоносного участия в битве острое неприятие к любым переработкам. «Воля гор!» — последовал лаконичный ответ. «То есть горы сдали меня подземникам как человека, способного вернуть мужика к жизни? Мило. Теперь меня будут грызть подозрения в их гранитной меркантильности. Вдруг они меня спасли только за тем, чтобы потом припахать? А с чего вы взяли, что дети живы? Они в плену у отступников». Я оттягивала момент, когда надо будет что-то предпринять. В голове упорно крутился образ отбойного молотка. Да, Снаару обвалила часть коридора. Выпихнув в него детей, но сама не смогла спастись. Враги были слишком близко, так что она приняла удар на себя. Камни подтвердили. Дети выбрались на поверхность, потом их следы потерялись. Думаю, мать, испугавшись, велела им не возвращаться. «Ох, ситуация!» Я взглянула с сочувствием на своего пациента. Потерять детей – ужасная трагедия. «У меня единственное условие. После исцеления вы доставите меня в город. В какую именно часть, я скажу позже. Согласны?» Меня клятвенно заверили, что доставят в лучшем виде. Я закатала рукава кителя и полезла на постамент. Села сверху на мужчину. Судя по округлившимся глазам подземников, такого они не ждали. Но я как бы врач, а что методы нетрадиционные, так в следующий раз пусть с лицензией зовут. Сидеть было жестко, так что я поерзала, устраиваясь поудобнее. Тетеньки начали смущенно отворачиваться. Ничего, сейчас мы всем миром тут сидеть будем, ибо одна я эту махину не подниму. Растерла ладони, размяла пальцы. Ну-с, мой каменный ушелец, приступим, а то нехорошо получается. Товарищи переживают, волнуются, а он тут сдаться вздумал. Непорядок. И я залепила смачную пощечину. Потом еще одну. Ну и для порядка третью. В ладони горели. У меня. Мужик вообще никак не реагировал. Народ зашелестел осторожными шепотками, но под руку не лез. Думается, мое фееричное лечение тут еще лет десять вспоминать будут. Я зажала пальцами окаменевший нос. Если он не совсем мертв, значит дышит. Просто дыхание у него, как у впавшей в анабиоз ящерицы. Пять-десять вдохов в минуту. Так что стискиваем пальцы и ждем, когда пациент отреагирует. Минут через пять я разжала сведенные от напряжения пальцы и с негодованием посмотрела на подземника. Вот же собака сутулая. Никакого желания поддержать мои усилия по его оживлению. Ладно, не хочет сам, зайдем с другого края. — У вас кувалда есть? — спросила я у того. кто вел со мной переговоры. — Ко-вал-да? — переспросил он, и в голосе проскользнуло явное сомнение в моей адекватности. Это ничего. Это они ещё мой триумфальный заезд на быке не видели. Большой такой молоток, чтобы камни дробить. — Отбойник? — догадался он и посмотрел так, словно я пациенту собралась кое-что отбить. Особо ценное. Но уточнять не стал. Послал за инструментом. Я спрыгнула с постамента. обошла, прикидывая фронт работ, ощупала затейливо вырезанные завитушки, оценила оригинальные, на манер носа корабля, оформленные углы, пробежалась пальцами по сложному узору на боках. Постамент, что ей говорить, вышел на славу. Прямо как гробница фараона. Я положила ладони на камень и, стараясь не думать о том, с чем я сейчас общаюсь, начала переговоры. Суть мысленной речи сводилась к следующему. Клиент ошибся, и слишком рано решил из жизни уйти под давлением обстоятельств. Надо его простить, понять, а потом отпустить. Он обязательно вернется, мы все смертны, но несколько позже. Камень хранил безразличное молчание, а может, обрабатывал полученную информацию. Он же камень, думает, небось, с той же скоростью, с какой растет. Ничего, сейчас мы его мыслительный процесс ускорим. Знаешь, мне очень нравятся эти завитушки. Я взяла в руку кувалду, точнее, ее рукоять. Сама кувалда осталась стоять на полу. Не представляю, какая нужна силища, чтобы этим работать. Но если не отпустишь, лишишься всех. Еще и углы обобью. И плевать, сколько времени ушло, чтобы это вырезать. Я поднатужилась, ухватилась покрепче за деревянную рукоять и с выдохом подняла кувалду. Зашаталась, словно штангист, берущий вес. Подземники дружно шарахнулись в стороны. Я замахнулась со зверским лицом. В спине что-то намекающе хрустнуло. Или это не в спине? Ага, точно. Вдоль руки подземника поползла трещина. Сразу бы так. С диким грохотом кувалда приземлилась на пол, следом раздался не менее дикий вопль. А нечего было ко мне подкрадываться. Девочкам вообще такую тяжесть нельзя поднимать. Так что куда опустила, туда и упала. Ой, простите, извините, пожалуйста. Подземник шипел, держась за ногу. Искренне надеюсь, что срастется благополучно. Ничего. проскрипел он. А мужик силен. Даже не выругался ни разу. Уже почти не болит. Судя по серому от боли лицу, болело. И еще как. Так что я смотрела на пострадавшего с сочувствием, как и все собравшиеся. Вы лучше отойдите в сторону, пока мы вашего товарища доставать будем. Предложила я. Да доставать? Ошалело поинтересовался подземник, и в этот момент раздался еще один хруст. Тут дошло уже до всех, и к постаменту ринулись толпой. Меня чуть не смели, моему переводчику тоже досталось, так что я взяла руководство на себя. «Осторожно, уши ему не оторвите! Ты в черном куда так тянешь? Не видишь, камень не пускает? Пристукни тихонько, чтоб поддался!» И никого больше не волновало, что я сижу сверху на груди у незнакомого мужчины. За моей спиной пыхтела какая-то тетя, пытаясь освободить ноги сородича. Да и какая разница, как спасать, если это работает? «Взяли! Положили!» Мужик теперь лежал на полу, все так же не подавая признаков жизни. «Момент!» – успокоила я собравшихся, потому как видела, что кожа подемника на глазах теряет свою обсыпанность цементом и выглядит уже просто кожей мертвеца. Я встала на колени, снова положила ладони на грудь мужчины, пытаясь нащупать хоть какое-то тепло или поймать стук сердца. Прикрыла глаза, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Разговоры мгновенно стихли, и подземников сковала почтительная тишина. Работает профессионал. В себя я пришла на лежанки, обозрела знакомый потолок, повернула голову и наткнулась на гневный взгляд рольца. Белый был в бешенстве. Ты «Женщина!» – высказался он негодуя.